Глава 11. Егор Сергеевич. Варвара дверь мне открыла нехотя. Я же от нетерпения переступал с ноги на ногу, уже не зная, куда себя деть. До этого идея приехать к ней утром с кофе мне показалась потрясающей. Теперь же у меня возникают сомнения. Но с другой стороны, ну не мог я с собой ничего поделать. Так сильно хотелось Варвару увидеть. «А уж после того, как мы прекрасно провели время, после того, как успел ее поцеловать, да я обязан на ней жениться, как минимум!» «Доброго утра!» — торжественно произнес, когда Бонни радостно завеляла хвостом и потопала ко мне. «Я не вовремя, да? Разбудил? Нет, проходи!» — произнесла девушка и посторонилась. Я только немного не готова к гостям. Прости, я проспала и опоздала на работу. Глупости. Мы с тобой столько перерабатывали за последние дни, так что имеем право на незапланированный выходной. Лидочка нас прикроет. Для всех мы уехали к клиентам. Рисовала? Сразу же догадался. Всю ночь. Ого, вот это царский подарок. Тебе говорили, что ты лучший начальник на свете? Еще нет, рассмеялся. Говорите, говорите, мне приятно. Варвара тоже рассмеялась, а потом ответила на мой вопрос. Ого, рисовала, кивнула Варя. Вдохновилась так, что сил никаких не было. А потом еще придумала новый дизайн для спальни маленькой принцессы. Я тебе скину, чтобы ты переслал клиенту. Доделывала до утра почти, сил не было сразу отправить. У нас еще есть время для разработки дизайна для них, так что можешь не торопиться. Но твои труды с удовольствием посмотрю. Девушка проводила меня на кухню, где я увидел краски и кисти, лежащие на столе. Тогда я, можно сказать, вовремя, с завтраком, передав девушке стаканчики с кофе. Стал выкладывать из бумажного пакетика кусочки пирогов с ягодной начинкой и ароматные плюшки с нежной глазурью сверху. Я твои вкусы не знаю, поэтому взял все и сразу. В кухню зашла Бонни, таща в зубах поводок. При этом вид у нее был несчастный, глаза печальные, аж до души пробирает. — Мне несешь? — Гулять? — Гулять рассмелась Варя. «Ну, я тогда побежал», — подскочил на ноги. «Чур, без меня все не есть». «Я тебя подожду», — улыбнулась девушка. «Жаль, кофе остынет». «Ты пей, я свой с собой заберу, а потом можно и чай». Подмигнул Варе и, зацепив поводок к ошейнику, быстро обулся и вышел из квартиры. Бонни терпеливо шла рядом со мной. Только во дворе я присел перед ней на корточки и потрепал по голове. Спасибо, подруга, что позволила хозяйке собраться. С меня причитается. Во дворе выгуливать животное не стал. На меня и так косо смотрели. Так что отправился в парк рядом с домом Вари. Тут при входе даже кто-то заботливый повесил небольшой домик с пакетиками внутри. Она надпись гласила, что неплохо бы за своими любимыми четвероногими друзьями. Убирать мины после прогулки. Прям убирать? Покосился на собаку, которая села рядом со мной. Ладно, уберу. Честно скажу, мало представлял себе, как это буду делать, но выбора-то нет. Бонни явно поняла, что я чуть торможу в некоторых вопросах. Еще раз покосилась на меня, как на обреченного. И потопала вглубь леса где быстро сделала свои дела и сила, внимательно наблюдая за тем, как я, двухслойным пакетиком убираю то, к чему бы никогда в жизни не прикоснулся. Когда-то давно я, кстати, задумался о том, что мне можно завести собаку. Вроде как уверенно стою на ногах. Скоро так вообще можно будет расслабиться. К тому же есть собственный дом в черте города». Конечно, из квартиры до работы ездить было бы значительно удобнее. Но свой дом – это особая атмосфера тишины и спокойствия. Недалеко еще местный пляж есть у пруда. Место живописное. Если на машине проехать в другую сторону, то речка будет. А лес какой недалеко, а воздух. В общем-то, я думал, что заведу себе собаку, которая будет есть и спать. Встречать меня с работы и выполнять разные команды. О том, что нужно еще и вот так ухаживать за животным, я как-то не подумал. А ведь если мины не убирать, то весь газон будет в них». Передернув плечами, заметил, что уже подошел к выходу из парка. Пакет с пакетом и его содержимым был отправлен в контейнер для мусора потому что идти с этим домой я не желал. А еще куда девать не знал. Бонни шествовала рядом со мной, всем видом показывая, как гордится моим поступком. Хвостом вон из стороны в сторону виляет. Нет-нет, да и посмотрит на меня. Небось думает, что я не такой уж и обреченный, а вполне сообразительный человек. Птьфу, Когда подошел к подъезду, то вздохнул повторно. Стаканчик с кофе был забыт где-то на полдороге. Кажется, я его поставил на лавочку, когда отрывал пакеты. М-да, утро не задалось от слова совсем. Не нужно было приезжать. Или хотя бы заранее предупредить. А у меня ж порыв. Чувство, мать их. Поднимались с собакой на этаж молча. Так же тихо постучались. Но на этот раз Варвару ждать не пришлось. Она быстро нам открыла дверь. Домашняя и уютная одежда сменилась джинсами и футболкой. На голове девушка сделала хвост. Нагулялись, уточнила она почему-то у меня. И даже все дела сделали. Покосился на собаку, которая не ломилась в квартиру, а встала у порога и дождалась, когда хозяйка снимет поводок. Только после этого Бонни отправилась в ванную, как позже оказалось мыть лапы. «Очень воспитанная», — все же заметил, — все понимает. «Это да», — согласилась Варвара, вытирая своему новому четвероногому другу лапы полотенцем. Я и сам помыл руки тщательнее обычного. И пошел в кухню, где уже был разлит чай по чашкам, а купленные мною кулинарные шедевры оказались разложены по тарелкам. «А ты почему ничего не съела?» уточнил. «Тебя ждала», — пожала плечами Варя и села за стол только тогда, когда покормила Бонни. Я же ее терпеливо ждал и думал. «Ты извини, что так без предупреждения приехал», — смутился. «Вроде как хотел сюрприз сделать». «И сделал». «Ничего», — улыбнулась Варя. «Но лучше предварительно все же звони. Хотя бы за 10 минут». «За 10 минут я, пожалуй, смогу». Когда наш поздний завтрак был завершен, Варвара показала мне картину, которую сделала вчера. Я, если честно, завис. Вот бывают моменты, когда у меня проскальзывает ощущение, что ты это уже видел. Вот и у меня сложилось впечатление, что картину я где-то видел. И более того, я был уверен, что она моя. «Подари мне ее, а?» — попросил, не отрывая взгляда от заката. «В кабинете смотреться не будет», — серьезно ответила Варя. «Я ее в доме повешу, в гостиной. Знаешь, как она там прекрасно будет смотреться над камином?» — повернулся к девушке. «Хочешь, покажу?» Варя покосилась на картину. «Хочу», — уверенно сказала она. «Но если не подойдет...» «Еще как подойдет!» Ты ее словно для меня рисовала. На сборы много времени не потратили. Лишь уточнил, есть ли у девушки термос. В него налили чай. Забрали оставшиеся булочки, которых я купил, в общем-то, слишком много. Прихватили бутылочку воды, корм и миски для бони, Взяли плед. — Мы точно едем дом смотреть? — уточнила авария. Да но он еще пустой, признался я. Стены, потолок и пол. Мне бы туда придумать интерьер. Знаешь, чтоб дерево было, чтоб больше тепла и уюта. Но пока что времени не хватает. Вот как переедем с офисом, тогда и займусь данным вопросом». Варвара постояла какое-то время напротив меня и положила в свой рюкзак планшет потом еще небольшой блокнот с плотными белыми листами, краски. Заедем за едой посущественней. Решил я и вспомнил, что на пруду сделали небольшое кафе. Там, вероятно, будет шашлык, картошка и овощи. Если что, обойдемся и ими. Ведь, судя по решительному виду Вари, она так просто не уйдет, если ей что-то понравится. Путь до дома оказался неблизким. Недавно в городе стали ремонтировать дороги. Приходилось объезжать некоторые проезжие части. При этом там, куда мы попадали, неизменно был затор. Пусть небольшой, но тут пять минут, тут три минуты. Там постояли. Вот время и накапало. К слову, неожиданные гости молчали. Никто не сказал и не протявкал возмущение в мой адрес а я все больше думал над тем, что день сегодня категорически неудачный. По крайней мере, утро. Ведь если вспомнить, я сегодня ударился ногой о косяк, пролил на себя кофе, оторвал от рубашки пуговицу. Надо собраться. Вздохнул, тихонько выдохнул и сосредоточился на дороге. До дома мы добрались через полчаса хотя обычно я тратил минут 15 не больше. Остановившись перед высоким коричневым забором, я нажал кнопку на пульте управления, и ворота стали отъезжать в сторону. Варвара на соседнем сиденье оживилась, подалась вперед, с интересом все осматривая. Домики тут, конечно, были что надо, как на подбор, но имелись те, кто портил своим внешним видом всю общую картину. Благо, такие находятся на другой улице. До них еще ехать. А вот на нашей почти все были похожими. Отличаются только цветом крыши и флюгером на ней. Дом был добротный, деревянный, с большой террасой, где у меня в мечтах было поставить плетеную мебель и делать завтраки на свежем воздухе в теплое время года. Для этого даже попросил строителей сделать мне отдельный вход с кухни. Он, кстати, широкий. Там же уже установил печку, на которой можно готовить блюдо, как на открытом огне. Словно на мангале. А еще использовать как плиту. Вероятно, кофе должно получиться просто сумасшедше вкусным. А если вспомнить, какие вкусы у меня есть, то запах будет на всю округу. Терраса закрывалась пологой крышей, которая шла с мансарды, и именно с этой стороны была длиннее, чем с противоположной. Задумка проектировщика. С другой стороны, снег зимой сходить будет быстрее. Главное в этом месте не ходить. На первом этаже была кухня, огромная гостиная, для которой я и присмотрел картину, котельная, небольшая комната. И еще одна под лестницей. Зачем она нужна, я до сих пор не придумал. С учетом того, что в этой комнате имелось большое окно, но потолок шел чуть наклоненным, то я мог предположить, что из этого места можно сделать, ну, гардеробную. Только зачем она на первом этаже нужна, верно? Вид из окна, конечно, был что надо. Затрагивал часть небольшого бассейна, который находился за домом. Зато прекрасно было видно сад и качели, которые висели почти напротив. Собственно, что еще? А, ну, душевая, туалет, все по стандарту. А, выход еще имелся во двор. Но это не столь важно. Там только бассейн и сад. Пока еще ничего не облагорожено как следует. На втором этаже который был мансардой. Располагались три жилые комнаты. У одной из них имелся даже свой личный балкончик. Санузел с большой ванной. Место для сушки и глажки белья. Ну и все, пожалуй, вроде как и не скромно. Для большой семьи в самый раз. Гостей тут я собирать не намерен. Даже родственники о доме не знают. «Ух ты!» – проговорила Варя как только припарковался на специальной площадке. В планах было гараж поставить по типу дома. Чтоб все в одном стиле было. Ничего себе! Девушка выскочила из машины. Хорошо хоть про собаку не забыла, которая тоже носом водила из стороны в сторону. «Покажешь?» — уточнила Варвара. «Покажу. Только про этот дом никто не знает. Я молчу». Сразу же отозвалась дизайнер и поспешила за мной. Правда, на небольшой лестнице остановилась. Осторожно провела ладонью по деревянным перилам. А улыбка при этом такая счастливая. Словно этот дом ей построили буквально недавно. А сейчас сдают. Сняв сигнализацию, открыл дверь и пропустил Варвару. Бонни, кстати, пошла следом, не желая оставаться на улице. «Вот это да!» – протянула Варя, когда мы оказались внутри дома. «Вот сюда я картину и хотел. Подошел к стене, внизу которой располагался камин. Будет смотреться?» Варя осмотрелась, отошла чуть в сторону и решительно кивнула. «Только рамку надо». Плетеную завершил за нее. «Будет дорого-богато» рассмеялась девушка и пошла исследовать дом. Вот нравится мне ее непринужденность и легкость. Захотела – сделала. И неловкости нет. Потому что рассказывать, что и где, у меня будет. Если честно, пока нет желания. Потому что в голове были только обрывки. Например, в этом углу я хочу ставить елку на Новый год. Тогда он должен быть свободным. Но на время можно поставить сюда кресло-качалку. Кстати, из той гостевой комнаты, что располагается рядом, можно и кабинет сделать. Небольшой, уютный. Надо же, вот не было Варвары, не было мыслей. Точнее, были их обрывки. Зато теперь я прекрасно видел некоторые комнаты и террасу. Это прям отдельная мечта. А тут что? Я так задумался, что пропустил момент, как девушка ушла дальше. Зайдя под лестницу, увидел, как Варвара стоит в той же самой непонятной комнате. «Ничего», — ответил, оставаясь в дверях. «Даже идей никаких нет», — повернулась ко мне девушка. Пришлось развести руками, показывая тем самым, что даже представления не имею. А вот, судя по задумчивому виду Вари... Она о чем-то даже подумывает. «Делись мыслями», – сказал сразу же, – «а то не выпущу». «Да какие тут мысли», – махнула она рукой. «Тут бы вышла хорошая студия для рисования. Есть и место для стеллажей, и света достаточно. Вид прекрасный, места много. Но ты не рисуешь» я то понятно а вот ты варечка еще как рисуешь варвара сказать что я была в шоке ничего не сказать адреналин от стресса что я проспала за дверью стоит босс сошел на нет, но успокоиться я смогла не скоро естественно незапланированный выходной меня порадовал а возможность провести его наедине с Егором прибавила бодрости. Когда шеф сказал, что у него практически пустой дом, я сразу загорелась, захватила с собой планшеты и листы для зарисовок. Не гоже это, когда сапожник без сапог. Пока ехали, я представляла себе, какой дом меня встретит, но реальность оказалась лучше, чем могла ожидать. У Егора был добротный дом из сруба. Рядом лес, огороженная площадка, не совсем ухоженная, правда, но чистая. А внутри сколько места и пространства для фантазии. А уж когда я увидела небольшую комнату под лестницей, из которой можно было бы сделать шикарную мастерскую, я чуть не закричала, что хочу тут жить. Ведь я всегда мечтала о такой комнате. Гараж — это, конечно, хорошо, но совсем не то. А вот тут... И вид из окна прекрасный, и само пространство просто великолепно подходит для того, чтобы создавать вдохновение. Еле сдержалась, честно-честно. Но, думаю, Егор все понял по моему лицу. «Мастерская?» — задумчиво протянул он. «А почему и нет? Запру тебя здесь, будешь мне картины рисовать». Злорадно усмехнулся он. А я завизжала, подыгрывая, и убегая от него подальше. «А ты не думала, что я маньяк?» Зловеще продолжил он. «Затащил тебя в дом и не выпущу теперь». Я опять рассмеялась, а Егор меня поддержал, срывая маску злодея. «А если серьезно, то давай здесь устроим мастерскую. Будешь ее у меня арендовать за картины». «Я только за» заключила улыбаясь с меня еще и полный дизайн дома Ну тогда у тебя будет оплачена аренда на много лет вперед усмехнулся егор, а я вдруг загрустила, подумав, что вскоре у егора может появиться семья и тогда конечно, ни о какой аренде речи быть не может. шеф как будто почувствовал мое настроение и предложил продолжить осмотр. Дом мне очень понравился. Обойдя его весь, я уже примерно представляла, что можно будет в нем сделать, но молниеносно приступить к работе мне не дали. Пойдем прогуляемся к пруду. Там недавно кафе открыли, говорят, вкусный шашлык готовят. Вот и попробуем. Позвал меня Егор, заходя в одну из комнат на втором этаже, где я как раз заканчивала осмотр. Эх, сколько же простора для фантазии. Везде требовался ремонт, мебель, и напрашивались мелочи для создания завершенного образа и уюта. И я уже видела, с помощью чего этого можно достичь. И еще обязательно нужно будет оборудовать для Егора кабинет, чтобы было функционально и удобно. Бонни грелась на солнце возле пустого бассейна, и на наше появление просто пошевелила ушами и продолжила спать. Тревожить ее не стали. Здесь свежий воздух и места много. Есть где ей побегать, если надоест лежать. Миски с едой и водой тоже стояли во дворе, так что не проголодается. Кафе, про которое говорил Егор, находилось практически возле воды. Так что если сидеть на террасе, то можно было любоваться красивым видом на лес и пруд. Перед нами шло несколько парочек, а на террасе пустовал всего один столик. Так что, взяв Егора за руку, я побежала к нему. Да, совсем не по-взрослому, но мне не хотелось, чтобы наш столик кто-то занял. И мы успели. Весело смеясь, заняли красиво плетёные джутом кресла и стали ждать официанта, чтобы сделать заказ. Парочки, которые шли за нами, с недовольством прошли внутрь заведения бросая на нас злые взгляды. Прекрасно их понимала. Когда погода хорошая, не хочется сидеть внутри. Но сегодня никому уступать я не собиралась. Скоро к нам подошла улыбчивая девушка и приняла заказ. Мы решили попробовать несколько видов шашлыка, картошку и овощи на мангале. Не забыли про свежую овощную нарезку и соус к мясу. Когда перед нами стали раскладывать блюда, то поняла, что все мы точно не съедим. Ну и ничего, возьмем с собой то, что останется, на ужин. Было вкусно. Прям изумительно вкусно. Ароматное мясо таяло во рту. От него шел непередаваемый запах костра. Овощи тоже были аппетитными, а тонкий лаваш дополнял ощущения. «Ну что, пошли теперь отрабатывать мою аренду?» Спросила, выкатываясь из-за стола, потому что после стольких вкусностей чувствовала себя колобком. «Пошли. А я пока отправлю твои дизайны клиенту и узнаю у Лидочки, как у нас дела». Егор подхватил пакеты с оставшейся едой, которую нам аккуратно запаковали в судочке, и повел меня в сторону дома. Вроде и недалеко ушли, а дорогу я уже позабыла. Вернувшись домой, застали Бонни в том же месте и в той же позе. Ей явно здесь понравилось. Собака только лениво приоткрыла один глаз, словно убеждаясь, что это мы. Перевернулась на бок и снова задремала. Разместились мы в кухне. Именно тут имелся доисторический стол, неизвестно откуда взявшийся. До два раскладных стула, которые откуда-то принес Егор. Смахнув пыль, я устроилась за столом и открыла планшет, а рядом положила листы и карандаши для зарисовки. Егор положил продукты на подоконник, потому что с этой стороны дома сейчас была небольшая тень и устроился напротив с небольшим ноутбуком. Пока он занимался своими делами, я воткнула в уши наушники и под успокаивающую мантру начала работать. Для начала решила расчертить все имеющиеся комнаты и расписать, где что нужно, а также придумать, что будет в обезличенных комнатах, как, например, мастерская под лестницей и кабинет для мужчины. Мне нравилось, как мы вместе работаем. Каждый занят своим делом и не мешает и не отвлекает друг друга. Расписав весь дом, развернула планшет к Егору чтобы он согласовал расположение и внес свои нюансы, если они будут. Но боссу все понравилось, так что начала наполнять пространство внутри. Сначала решила создать кабинет для мужчины, потому что если в других комнатах можно было жить и сосуществовать, то кабинета не было совсем. Вспомнила, что мужчина хотел, чтобы в интерьере было много дерева. И создала в 3D-проекте, прототип будущей комнаты. Зашла на сайт компании, которая делает нам мебель для офиса, и подобрала там добротный стол, удобный стул и стеллаж для документов и книг, а также два кожаных кресла для посетителей. На окно повесила удобные жалюзи, чтобы солнце не слепило. На стене разместила картину, пока что смазанную, лишь обозначила, в каких оттенках она будет. А как вдохновение придет, напишу ее и подарю. На столе поместила ноутбук, принтер и удобную современную лампу. Красота! В таком кабинете и работать приятно, и посетителей принимать при удобно. Егор, посмотри, как тебе? Развернула к нему планшет. Шеф забрал его и внимательно начал рассматривать каждую деталь. Я даже дыхание затаила. «Неужели не угадала, и ему не понравится?» «Что, не нравится?» Так и не дождавшись ответа, спросила сама. «Ты что, наоборот, очень и очень нравится? У меня такое ощущение, что ты залезла в мою голову и увидела все, что я хотел, и даже чуточку больше». На моем лице непроизвольно расплылась улыбка. Как же приятно, когда твою работу ценят. Я хочу уже там работать, признался Егор. Так в чем дело? Сейчас все закажем, и в течение нескольких дней тебе мебель привезут и даже соберут. Я же брала то, что уже есть в наличии на сайте, а не рисовала с нуля. Варя, ты чудо! сказал Егор и чмокнул меня в нос, а я растерялась и, быстро встав, побежала к выходу бармача. «Надо проверить Бонни, да и самой пройтись, а то уже засиделась». «Скоро к тебе присоединюсь, только термос найду. Как раз расскажу, что хочу сделать на террасе». «Хорошо, жду тебя». Вышла во двор и выдохнула. «Почему я себя веду, как малолетка рядом с ним? Ну, чмокнул в нос от избытка чувств. Что здесь такого?» Взрослые же люди, но ощущение, что рядом с ним я превращаюсь в подростка, краснея от малейшего прикосновения. Бонни подбежала ко мне и ткнулась влажным носом в ладонь, просясь поиграть с ней. Так что мы немного побегали с ней по двору. Я кидала палку, а она мне ее приносила. Скоро к нам присоединился и Егор. Отдохнув с собакой, мы вернулись на террасу я думаю здесь поставить плетеный столик с креслами наподобие тех что были в кафе как думаешь они подойдут рассказал мне свою задумку шеф думаю подойдут и отлично впишутся в стиль дома а вот здесь можно повесить плетеное кресло кокон и качаться на нем вечерами с книгой мечтательно протянула показывая на пустующий угол ты права Об этом я даже не подумал. Пошли пить чай и заказывать на сайте мебель для террасы и для кабинета. И на сегодня хватит. А то и так тебя припахал вместо обещанного выходного. А ты знаешь, что смена деятельности — это уже отдых? Рассмеялась. Как там дела на работе? Все нормально. Махнул он рукой. Сегодня приходила Олеся так что хорошо, что нас не было. Лидочка сказала, что она пыталась скандалить, но Руслан ее быстро угомонил и вывел из здания. «С катертью дорога. Я не злой человек, но она в наш коллектив совершенно не вписывалась». «Согласен с тобой, нам нужны совершенно другие люди, фанатики своего дела, как и мы. Я договорился с деканом вуза». Он нам предложит несколько кандидатур из перспективных студентов. В нашем случае лучше научить с нуля, чем переучивать. Ты же поможешь? Слушай, шикарная идея. Конечно, помогу, чем смогу. Выпив чаю, мы поехали в город, потому что больше работать Егор мне не разрешил. Наивный, как будто я дома не могу этого сделать». Я, например, уже предвкушала дизайн мастерской, ведь Егор разрешил мне там делать все, что захочу. Но приступить к созданию комнаты мечты у меня не получилось. Стоило подъехать к моему дому, как Егор меня не отпустил. Я уже взялась за дверцу, чтобы выйти, когда была ошарашена вопросом. «Может, сходим в кино?» «В кино? Да я там сто лет не была!» Но одно дело смотреть дом для разработки дизайна, и другое идти в кино. Это что, свидание? И что мне отвечать?